Глава 6. Бой и его последствия. Учитывая, что шайтан сделал себе весьма немаленького персонажа, да еще и то, какое количество брони он на себя навесил, его тушка полностью закрывала меня собой. Вот только и весил он немало, поэтому я не смог удержать его тело от падения. Пришлось потянуть его на себя, и, падая на спину, практически накрыться трупом, чтобы иметь хоть какую-то защиту. Хорошо, хоть мои действия были достаточно неожиданны для Центурионов, да и быстрая кончина командира их немного выбила из колеи. А вот нечего снимать шлем, разговаривая с потенциальным противником. Покрасоваться придурок решил. Вот и помер всего от двух критических ударов. Первый, как ни странно, его не убил, оставив процентов 10 жизни. Видно, длины клинка не хватило, чтобы нормально повредить мозг через глазницу. Хоть я и делал второй удар исключительно на рефлексах на всякий случай, Именно он и оказался решающим. Когда я приложился спиной об бетонный пол и навалившееся тело выбило из моих легких остатки воздуха, чуть дальше по коридору я услышал мощный взрыв. Хотя, если бы я его не услышал, то явно бы почувствовал, потому что вздрогнуло все, вплоть до пола, на котором я сейчас разместился. Я успел только выдернуть оба пистолета, не вылезая из-под туши, как первые пули начали врезаться в мое укрытие. А вот из дверей комнаты, где произошел мощный взрыв, вылетела очень крупная граната. Большинство бойцов противника сразу упали на пол, спасаясь от осколков, которых не последовало. Вместо этого после небольшого хлопка граната разлетелась множеством мелких элементов по всему коридору. Я тем временем пытался на спине заползти в ближайшую комнату, выставив руки с разных сторон от своего укрытия и отстреливаясь от тех бойцов, которые посчитали меня первоочередной целью. Буквально через две секунды до меня через наушник донёсся голос Саргаса. «Глаза!» И каждый элемент, разлетевшийся по коридору, вспыхнул миниатюрным солнцем. Я едва успел отвернуть голову и закрыть глаза, и то частично ослеп на правый глаз. «Три!» — нет, «пять кругов Саргасу вокруг общего полигона». Не мог, блин, на полсекунды раньше предупредить. Да и эффект слабоват. Похоже, у противника стоят световые фильтры в шлемах. Вон как живенько зашевелились. Дальше я додумать не успел, потому что левую руку чуть выше локтя пронзила боль. В тот же момент я заметил, как в стену врезается два гарпуна, а вслед за ними заскользила Кастро ногами вперед, используя катушки в браслетах, как скоростную лебедку. Ворвавшись в середину одного из крупных скоплений противника, отстрелила гарпуны и, выщелкнув в ботинках энергетические клинки, начала устраивать мясорубку. Аж любо-дорого смотреть, особенно учитывая, что у противника для боя в полном контакте ничего не было. Следом за ней, как шар для Кегельбана, ворвался Тилорн, выставив свой энергетический щит, тараня им всех, кто попадался ему на пути. С двух сторон, немного высунувшись из комнаты, его прикрывали кварцы Саргас, ведя огонь в основном в тех, кто пытался разорвать дистанцию с Тилорном. Я, наконец-то добравшись до дверей другой комнаты, выбравшись из-под тела, которое меня прикрывало, закатился в помещение быстро перевооружившись и перетащив автомат вперед, вскинув его и морщась от боли в левой руке, высунулся из дверного проема и длинной очередью залил противоположную от моих ребят сторону для острастки бегущих оттуда противников, сразу же отдав приказ. «В укрытие! Занять оборону!» Заскочившего ко мне человека я чуть не расстрелял впритык, в последний момент успев сообразить, что это Кастро. А вот сунувшегося за ней бойца я накормил свинцом сполна просто выдавливая его автоматной очередью обратно в коридор. «Доклад! Плюс! Норм! Плюс! Я триста лёгкий!» Значит, не только меня успели зацепить, но и кварца. «Ничего, сейчас покажем, где раки зимуют этим любителям красных гребней». Зря они столпились в коридоре. «Гранаты! Плазма! В коридор!» Продолжаю я командовать, попутно отпуская автомат и выдёргивая гранату из-под Но резкое движение дает болью в левой руке, и я отвожу правую руку, зажатой гранатой назад, добавляя. «Кастро, кольцо!» Она сразу поняла, что от нее требуется, и, подскочив ко мне, уцепилась пальцами в кольцо гранаты. Резким движением выбрасываю гранату в коридор, попутно оставляя кольцо в руках Кастро, и сразу ухожу вправо, укрываясь за стенкой от тепловой волны. Вот, ей-богу, еще секунда задержки, и я бы сам поджарился в тепловом выхлопе. Похоже, гранату я метнул последнюю. Повтор! «Осколки! Наступательные!» Снова отдаю приказ в гарнитуру, экономя каждую долю секунды, глотая окончания слов. На этот раз Кастро уже сразу протянул руку ко мне и быстрым движением выдернуло кольцо. Мне оставалось только завести руку за дверной косяк, выбрасывая металлическую болванку наступательной гранаты. Раз, два, три, взрыв! Хорошо пошло, если судить по вороху сообщений, мелькавшим в логах. Но на этом нельзя останавливаться. Сменив магазин, гаркнул в микрофон. «Силорн, ко мне! Остальные контроль!» Сразу же рванул после этого из своей комнаты в коридор, морщась от боли в руке и стискивая зубы от понимания, что из меня по капле уходит жизни Повреждение было небольшое, импульсный заряд прошел по касательной, но вот кожу и мясо разорвало неплохо, повесив заодно дот кровотечения. Сейчас, к сожалению, не было времени заниматься ранами. Нужно максимально быстро подавить сопротивление противника, пока они морально не очухались и не сгруппировались для полноценного отпора. Выскочив в коридор, сразу развернулся в противоположную сторону от того месива, который мы устроили, и, припав на колено, взял на прицел проход. Буквально через мгновение подбежал Тилорн с активированным щитом и, присев передо мной, сформировал для меня укрытие. «Мы с ним успели буквально в последний момент, потому как из-за поворота показались первые бойцы, оставленные в прикрытии, и которые сейчас усиленно спешили на помощь. Несколькими короткими очередями заставил их рассыпаться по комнатам или отойти за изгиб стены, который бы их прикрывал. Улучив момент, быстро оглянулся проверить, как обстоят дела у остальных. Пока Саргас с револьверов добивал тех, в ком еще теплилась жизнь, кварц со своим дробовиком контролировал двери в комнаты, где могли укрыться выжившие» радовало что его успели перебинтовать, о чем свидетельствовала наложенная повязка на правое бедро. А вот Кастро, стянув шлем, стояла на четвереньках практически сразу за мной и пыталась подавить рвотные позывы. Тут, конечно, такого неприятного функционала нет, но вот психике глубоко плевать на это, что неудивительно, если учитывать, что сейчас у нее перед глазами десятка-полтора частично обожженных, а частично превращенных в кровавую кашу тел. «Кварц, смени меня! Сарго, зачистка комнат!» «Сначала заходит граната потом ты, и не экономь!» Пока кварц добежал ко мне и сменил меня за укрытием, я добил остатки магазина, слегка подранив несколько противников. Как только кварц занял мое место, сразу рванул назад и, подхватив здоровой рукой кастру, которая уже свернулась в позу эмбриона и плакала, затащил в ближайшую комнату. Я мысленно костерил себя на все лады. «Да игрался, идиот старый! Ведь прекрасно знаю, как действует вид побоище для неподготовленной психики!» Это не мобов пинать. Сознание ассоциирует гуманоидов с полноценными живыми людьми. Хорошо, хоть только одна кастра выбыла из строя. А ведь я мог после такого красочного вида вообще один в строю остаться. Хотя Тилорн, скорее всего, даже глазом бы не повел. С медиками в этом вопросе намного легче. Затащив девчонку в укрытие, прижав к себе, начал ее успокаивать. Тихо, девочка, тихо, все хорошо, успокойся. Это всего лишь игра. Тихо приговаривал я, гладя свободной рукой по ее волосам. «Все уже позади, через двенадцать часов они возродятся». Секунд тридцать я пытался ее успокоить мягким голосом, убеждая, что все хорошо. Когда она почти перестала всхлипывать, позвал Иралу. «Ирала, посиди с ней немножко, поговори, ее сейчас нельзя оставлять одну». И скинша молча кивнула мне без тени улыбки и присела возле кастры, заведя какой-то разговор, в который я уже не вслушивался, так как направлялся к двери, чтобы включиться во все еще идущий бой. Перезарядив автомат, мельком выглянул из-за косяка двери. Кварц со своей задачей пока справлялся, отгоняя противника, но вот пару вмятин и царапин на его броне появились. Видно, цепляли по касательной. «Значит, у меня есть время перебинтоваться. А то меньше чем за минуту с меня уже половина здоровья вытекла». Закончив с перевязкой и быстренько проанализировав наше положение, пришел к грустному выводу, что в обороне нам крышка. «Тилорн, Кварц, продвигаемся ступенькой. Ваша левая сторона, я пойду по правой». «Нужно выдавить их к сюрпризам Саргаса!» «Плюс!» — донесся до меня сдвоенный ответ Тилорна и Кварца. «Прикрывай!» — добавляю я. Сразу же рвусь через всю ширину коридора к противоположной стене, а точнее к дверному проему, который находится чуть ближе к противнику, чем позиция парней. Добравшись до запланированной точки, сразу высунулся из дверного проема и, активировав дуплетная очередь, срезал двух бойцов. «Крою!» «Оповещаю я о своей готовности». Телор, немного приподняв щит, чтобы нижний край энергетического каркаса не цеплялся за пол, быстрым семенящим шагом переместился еще ближе к противнику, прикрывая при этом себя и кварца, который не отставал от него ни на шаг. Так, постепенно меняя позиции и периодически забрасывая противника гранатами, минут за десять мы выдавили остатки бойцов на ловушке Саргаса. А когда у них со спины выскочил и сам подрывник, начав всаживать крупные пули со своих револьверов, вопрос силового превосходства стал уже решенным. Противника мы добили буквально за пару минут, совершенно игнорируя тот момент, что изначально их было в шесть раз больше. Вернувшись к месту побоища и внимательно осмотрев результаты, удовлетворительно хмыкнул и достаточно громко проговорил. «Не, это не центурионы, это гребенчатые крабы», после чего отключил запись в нейроинтерфейсе. Осталось только смонтировать видео, подтереть лишнее и найти того, кто зальет его на форумах в реале. Ну а что, информационное поле боя еще никто не отменял. Посмотрим, как они выкрутятся из ситуации, когда их взвод разнесло всего пять человек, да при том, что боевой профессии на данный момент никто не владеет. Повернувшись к остальным, наткнулся на вопросительный взгляд Тилорна. «Кварц, дуй кастре, ты сейчас возле неё нужнее». Может, мне и показалось, но он вроде даже выдохнул с облегчением. А то я типа не видел, как он туда постоянно косится и весь как на иголках. «Тилорн», — устало продолжил я, повернувшись к нашему медику, «давай на все вопросы отвечу, как вернёмся на базу, нам ещё лабораторию дочистить надо». «Хорошо, а что с этими делать?» — кивнул он на трубы Сейчас растащим по комнатам, а дальше пускай трофейщики разбираются. Зря мы Карфайеру долю отстёгиваем. Пока Кварт сидел в комнате с Кастрой, мы втроём начали расчищать коридор. Самое обидное в этой ситуации — это то, что мы столько хороших трофеев попортили. Когда мы убрали примерно половину, вышла и наша девочка. Простите, смущённо начала она. Я просто не ожидала такого, фото сорвалась. Её все наперебой бросились успокаивать, заверяя в том, что всё нормально и с каждым бывает. А я просто стоял и улыбался, как придурок. Просто был безумно рад тому, что она отошла от шока и что все так за неё волнуются. «Кстати», — вспомнил я про уже достаточно долго мучивший меня вопрос, «а как вы рассчитали, где стену подрывать? Мы же вроде этого заранее не планировали». «Так нам и Рала помогла», — просветил меня Тилорн. Она же подключена к местным системам видеонаблюдения. Вот и смогла указать место, где взрывать, чтобы им в тыл зайти. Блин, мог бы и сам догадаться. Кастра, а чего ты на заднице в толпу въехала? продолжил я пустой трёп, посматривая на Кастру. Учитывая, что Тилорн, посмотрев на меня, подмигнул, он, похоже, понял мою идею. Я не на заднице въехала, а скользила ногами вперёд. Начала она возмущаться. И вообще, что мне оставалось, на пузе ехать? ей так чуть не перекувыркнулась после того, как гарпуны рванули. Мощность у них, дай боже!» но всё, понеслось, поехало. Саргас подошёл и демонстративно отряхнул ей пятую точку, на что она вспыхнула новой тирадой, покраснев окончательно. Масло подлил ещё и Тилорн пары реплик. Один только кварц, бедный, пытался поддержать кастру. В общем, ржали мы минут пять. Пусть лучше отвлечётся от увиденного, лишь бы только не замкнулась в себе. Сняв таким способом часть напряжения, мы начали готовиться к дальнейшему рейду по лаборатории. Тилорн качественно обработал мои скварцем раны и восстановил нам здоровье своими сыворотками. Пока остальные проверяли снаряжение и оружие, мне пришлось покопаться в останках шайтана, пока не нашел карту доступа. Выйдя из комнаты, в которую мы стащили все трупы, обнаружил, что остальные уже готовы и ждут только меня. Итак, я думаю, что уже все знакомы с Иралой. В ответ все утвердительно закивали головой. Даже Ирала, голограмма которой стояла рядом с остальными. «Мы пришли, чтобы ее выручить отсюда. Для этого нужно пройти в центральную лабораторию. Учитывая наш предыдущий бой и ваше неожиданное даже для меня появление, возникает вопрос. А нам хватит взрывчатки, чтобы дойти туда напрямую, через стены?» «Почти», — ответила мне Ирала, посмотрев сначала на Саргаса. Остатки взрывчатки может не хватить на последнюю стену. Мы уже просчитывали этот вариант. Хорошо, тогда следующий вопрос. Если мы выведем из строя оборонительный искин, система обороны отключится или она автономна? Автономны только ловушки, а вот механоиды и турели управляются напрямую искином цитадель, без него они даже с места не сдвинутся. Тогда будем пробовать. Есть все шансы добыть кварцу механоида в качестве питомца кварц, услышав про питомца прям как охотничья собака сделал стойку а глаза зажглись как два огонька составив план продвижения мы принялись к его реализации нам надо было пройти три стены чтобы добраться до центральной лаборатории с первой проблем не возникло достаточно легко ее преодолев и осторожно зачистив оборону в этом секторе двинулись дальше со второй стеной и сектором обороны за ней было немного тяжелее но и там мы вполне справились А вот перед последней стеной нам пришлось немного задержаться, прорабатывая план действий. Со слов Иралы, центральную лабораторию охранял боевой робот примерно двух метров высотой, вооруженный крупнокалиберными пулеметами, расположенными с двух сторон, на манер выдвижных турелей. Искин «Цитадель» располагался в массивном системнике, который был встроен в стену. А вот носитель с Иралой был практически в противоположной стороне. Пришлось отряд делить на три группы. Единственная проблема, которая возникла, так это щит Тилорна. При моей попытке заменить ему одну из батарей пальцы свело спазмом, и перед глазами выскочила табличка с оповещением. «Вы не можете выполнить данное действие. Недостаточный уровень навыка». Пришлось задержаться на 20 минут, пока кварц из подручных материалов конструировал ему переходник и добавлял батареи, учитывая, что у него технические навыки хоть и неплохо развиты, но их все равно мало. Потеря энергии в дополнительных источниках питания достигала 42%. Но мы все равно умудрились повысить энергоемкость щита почти в три раза. Взрыв сделал достаточно маленький проем в стене, но с трудом и по одному мы могли протиснуться. Еще не успело опасть пыль после взрыва, как в зал ворвался Тилорн, сразу активировав щит, прикрывая проход в стене. Я ворвался в помещение вслед за ним, сразу начав поливать свинцом только начавшего активироваться робота. У этого металлолома на четырех несущих лапах опорах оказался силовой щит. Но мне сейчас надо было не повреждение нанести, а набрать на себя агр, чтобы он не начал гоняться за остальными. Расстреляв пол магазина, отдал команду остальным, что можно двигаться. За моей спиной сразу проскочила Кастро, двинувшись на максимальной скорости вдоль левой стены. У нее задача сейчас самая простая. Нужно добраться до носителей Ралы и вынести его из помещения. А в случае, если мы сольемся, любыми способами доставить его на базу. Кварц с Саргасом рванули в другую сторону, также прижимаясь к стене. Сейчас основная надежда именно на Кварца. Если он сможет извлечь процессор из кино, то робот отключится, как и большая часть оборонительных систем. Робот, полностью перейдя в боевой режим, открыл огонь поочередной из двух турелей, выпуская небольшие очереди на десяток патронов. Я успевал сделать всего пару выстрелов в мизерных перерывах, между тем, как замолкала одна турель и набирала разгон вторая. «Девяносто! Восемьдесят пять! Восемьдесят!» — вёл отчёт на остатков энергии, прикрывая меня от появления незапланированных отверстий в моей тушке. С таким бешеным расходом энергии долго не протянет. Да и Тилорну крайне тяжело. Крупные пули так сильно долбили по щиту, что он постепенно отъезжал назад, оставляя на полу крупные царапины от ботинок. На значение в 75% остатка энергии обе группы достигли места назначения. И если кастра просто схватила носитель и сразу бросилась обратно, то как только Кварц, немного поковырявшись, вскрыл защитную пластину, открывая доступ к внутренностям оборонного и скина, робот моментально оставил нас с Телорном в покое и начал разворачиваться к ним. «В укрытии Агр сорвался!» Заорал я во все горло, понимая, что мы ничего не успеваем сделать. Никто не предполагал, что робот сорвется. По идее, он должен был продолжать обнулять щит Тилорна, стараясь добраться до меня, абсолютно игнорируя всех остальных как менее опасные цели. Но, похоже, ему было плевать на все наши планы. Его новой приоритетной целью стал кварц или саргас. Дальше события понеслись в скач, совершенно неуправляемо. Еще на середине поворота робот начал раскручивать правую пулеметную турель, выпуская первые патроны аккурат сантиметров за 10 ребят полностью перечеркивая очередью Саргаса, который выскочил вперед, прикрывая своим телом кварца, моментально окрасив его иконку в серый цвет. Но пули крупного калибра, если и заметили его попытку, то не сильно, достав и до кварца, забрызгав при этом часть стены и технического люка его кровью. «Игорь!» — донёсся отчаянный крик слева. Я успел повернуть голову только для того, чтобы заметить, как Кастро в прыжке на робота врезается в его силовой щит и отлетает назад с дебафом оглушения. Робот же её полностью проигнорировал, разворачиваясь к нам, явно с намерением закончить начатое дело. Собравшись командовать Тилор на отход и быстро перебирая варианты, как при этом забрать Кастру, услышал тихий голос в наушнике. «Хрен вам!» «Второй раз я не провалю задачу», — шептал с трудом кварц. Середина его туловища напоминала одну большую дырку. Верхняя и нижняя половина соединялись всего несколькими лоскутами кожи и мышц. Но жизнь в его баре здоровья ещё теплилась на самом донышке. А сам он, уцепившись за край технического люка, одной рукой тянулся к процессору, извлечь который он не успел буквально на секунды. Сжав пальцы, он рывком вырвал процессор, после чего его иконка также окрасилась серым, отправляя на репликацию. Робот, потеряв управление от «Искина», немного покрутился вправо и влево, подобрав под себя конечности, перешел в ждущий режим, став абсолютно безопасным для нас. М да волпер если бы я не знал, что через 12 часов они воскреснут, вот честно, прибил бы тебя!» «Веришь? Я сам бы, наверное, застрелился!» сильно прикипел к ним. «Ладно, хватит языком молоть. Посмотри лучше, что там с Кастрой, а я буду вызывать трофейщиков. Да и надо посмотреть, не сильно ли мы робота помяли. Хочу из него подарок кварцу сделать за его геройство». «А с ним точно всё в порядке будет?» — прервала меня ирала, появившаяся рядом. «Не волнуйся, через двенадцать часов они вылезут из репликационной капсулы полностью здоровыми». Но если ты хочешь с ними увидеться, придется подождать. Тело для тебя еще не полностью готово. Но мне обещали за пару дней управиться. Успокоил я ее. Хорошо. И знаешь, я, наверное, и дальше буду вам помогать. Чего так? Понравились они мне. Столько эмоций, чувств, целый спектр новых эмоциональных красок. Улыбнувшись ей в ответ, я начал набирать сообщение командиру трофейной команды.